глава 10 пусть болтаются лифчик ее розовый пальцы его синие вот вам и застежка пальцы не осилили неизвестный автор 1970 -й. перевод селиверстовый один журналист 1970-х описал свое время как похмельный понедельник день размышлений после долгого — Каковым были 1960-е? — Да-да, были. Все искали ответов на вопросы. О религии, здоровье, пище, браке. Искали решения в мистических учениях, беге трусцой, чечевице, разводе. Децимилизация не помогла скрыть пугающие инфляции. Один фунт 1970 -го года — К 1979 году стоил всего 35 пенсов, и цены резко выросли. Ничего удивительного в том, что многие мечтали оставить мышиную возню и жить в захолустье без электричества. В 1970-е мода стала очень запутанной. Женщины заглядывали в модные журналы и обнаруживали, что носить следует то, что нравится им самим, при условии, что в этом будет что-то Этническая, щиповая, не спадающая или, лучше всего, античная. Прерафаэлитский образ явно господствовал, и Данте Россети и Хольман Хант нашли бы вдохновение в «Тысячах двойников Лиззи Сиддал. Данте Гавриэль Росетти, 1828-1882. Английский художник и поэт Уильям Хольман Хант 1827-1910, английский художник. Элизабет Сиддал, 1829-1862, жена россети Россети и Хант писали ее портреты. В 1970 году мини-юбка была на последнем издыхании. Ошеломляющие мини-брючки соперничали с подметающими пол Макси юбками, в то время как девушки, которые кое-что понимали, склонялись к сдержанному очарованию застегивающейся на пуговице от талии до бедра юбки миди, из-под которой были видны шнурованные ботинки до колена. Свободные многослойные полупрозрачные платья «Зандры Роудс» Рябью удивление тревожили спокойствие от кутюр, в то время как Лора Эшли, свежая, романтичная и навивающая воспоминания о былых временах и нравах, занималась благородной магией на принадлежавших богатым классам главных улицах. Зандра Линси Роудс родилась в 1940 -м. Британский модельер прославилась в 1970-е Использованием неожиданных форм одежды и кричащих цветов Лора Эшли 1925-1985 британский дизайнер и модельер, разработавшая крестьянский напоминавший о викторианском стиле в одежде, ее именем названа принадлежавшая ей компании Сеть салонов. В целом, Основное впечатление от 1970-х — синие джинсы унисекс на разных стадиях выцветания, наступающие со всех сторон, похожие на разочарованных статистов со съемочной площадки фильма о Диком Западе. Сзади, а частенько и спереди, молодые люди и девушки выглядели поразительно похожи. Естественно, этих девушек ни капельки не интересовали лифчики. Чтобы не обанкротиться, Корсетной промышленности пришлось сменить имидж вновь. Производители опять решили сделать ставку на имитацию ноготы. Эротичная прозрачность несуществующего белья представлялась подходящим решением. Бесшовные лифчики изготовлялись из термопластичных материалов, которые нагревались до очень высокой температуры, формировались, краились и быстро остужались с помощью специальных технологий. К середине 1970-х многие компании стали выпускать подобные обманчивые усовершенствования природы. Лифчики, полностью изготовлены из чулочного нейлона, были абсолютно незаметны под самой облегающей одеждой. Они были практичными и удобными в обращении. В них вы спокойно могли запрыгивать в автобус, ходить по магазинам, заниматься йогой, гимнастикой или танцами, в том числе акробатическими. Эластичные бретельки не соскальзывали, чашечки не врезались в кожу. Это было самое незаметное белье. Никто не мог с уверенностью сказать, надет ли на вас лифчик, даже под футболкой или шелковым топом, потому что ваши соски выступали отчетливым барельефом, особенно в прохладные дни. Так вышло, что, когда возникла вся эта шумиха вокруг белья он натюрель», Дженна Реджер, великолепный модельер с богатой фантазией, щедро украшала свое белье, включая хорошие старомодные стягивающие талию, корсеты, оборками и рюшечками, достойными любой принцессы, случайно заглянувшей в ее магазин. У нее даже подвязки были украшены, что оказалось поразительным предвидением в десятилетия скучных колготок. Это была другая область рынка. С одной стороны, незамысловатая, практичная вторая кожа. С другой — очаровательная, непрактичная, украшенная кружевами плоть. Снова и снова та же тема всплывала в истории моды. Женщины — противоречивые существа, и им нравится иметь возможность передумать. С тех пор, как Дженнет Реджер вновь открыла притягательную силу оборочек в студии дизайна на задворках Паддингтона, В 1967 году появились и другие модельеры, достигшие видимых результатов в работе с шелком и кружевым, но именно она была первооткрывателем. Не позже, чем через 10 лет, они с мужем Питером распахнули двери собственного магазина на бон стрит и пока одни женщины сжигали лифчики, другие посылали своих мужчин купить шикарные модели для совместных интимных утех. Дженет Реджер, великий талант среди модельеров, одевала поп-звезд, кинозвезд и членов королевской семьи. Тем не менее, взлетев в 1970-е подобно жаворонку, в 1983 году она пала, как подстреленная утка, поскольку обанкротилась, а ее торговая марка была продана. Никогда не забуду заголовок в одной из серьезных ежедневных газет. «Дженет Реджер». Деятельность приостановлена. Но Дженет Реджер удалось счастливейшим и чудеснейшим образом снова занять свое особое место в мире изысканного белья. У нее прекрасный магазин на Бошем Плейс, в Найтсбридже, или в модном ряду, как называют это место мои лондонские друзья. И за последние семь лет она опять доказала, что является популярным, дизайнером с богатой фантазией и что решительный творческий ум может противостоять тревогам и трудностям. Дженнет Реджер умерла в 2005 году. Великолепные эскизы все еще сыплются из ее альбома, и она, безусловно, заслужила свою репутацию королевы белья. Дженет Реджер в этой области значит то же, что гувер, когда речь идет о пылесосах. Компания Гувер, крупнейшая компания по производству пылесосов первой половины XX века, образована в США, Великобритания достигла такого успеха, что гуверами там стали называть любые пылесосы. Даже в имитации шелк и кружева остаются ключом к романтике с оттенком легкого декаданса. Мой лифчик от Дженет Реджер 1970-х прекрасен. Раковина из кремового полиэстера, который блестит, как настоящий атлас, отделанная кружевом машинной вязки. Выглядит абсолютно как плетенное вручную ханитонское кружево. У него съемные твердые чашечки и широко расставленные обшитые кружевом бретельки с эластичными регуляторами длины. Та же идея применяется и к застежке, которая представляет собой крючок из прозрачного пластика. Поиски лифчиков привели к тому, что я стала посещать магазины поддержанных вещей и развалы, докучать близким друзьям и дальним родственникам, даже чужим дальним родственникам. Однажды меня на оживленной улице остановила женщина, которая сунула мне в руки маленький сверток со словами «Это для вас». Я заглянула в пакет и пришла в необыкновенный восторг. Женщина расцвела от удовольствия и добавила, «Я сказала мужу, что вам это понравится». В другой раз я была полностью поглощена перебиранием лифчиков на большом прилавке в магазине поддержанных вещей. Когда я сварила в отдельную кучу около десяти лифчиков разных фасонов, размеров и цветов, тихо радуясь своей находке, то вдруг заметила, что стоящая рядом женщина косится на меня с подозрением. Наконец она не выдержала. «Вы ищете какой-то особенный ливчик? спросила она. «Нет», — ответила я, ухватив еще один из коробки. «Мне все нравятся».